Издательский дом Союз и издательство Пакидушев и сыновья представляют Джозеф Конрад. Компаньон. Да просто это глупая сказка. Ну и к чёрту. Здесь в Аспорте лодочники годами угощали этой небылицей летних туристов. Знаете, из этой породы, которые ездят кататься на лодке по Шеренгу с головой, и задают мне лепые вопросы. Надо же им плести что-нибудь, чтобы убить время. Вы можете представить себе что-нибудь более глупое, чем это волочение в лодке вдоль берега? Все равно, что пить выдохшийся лимонад, когда и пить-то неохота. Не понимаю, зачем они это делают. Их даже и не тошнит. Забытый стакан пива стоял около него на столе. Дело происходило в маленькой приличной курительной комнате, Маленькой же приличной гостинице. А почему я так поздно засиделся с ним? Объясняется ввлечением моим к завязыванию случайных знакомств. Он брил свои толстые, отвисшие, изрытые щёки. С подбородка ему свисал квадратный клок кустых седых волос. Поматывая им, он точно придавал добавочную нотку к своему низкому голосу, а общее его презрение к человечеству Со всей его деятельностью и нравственностью выражалась его манерой залихватски заламывать набок большую мягкую чёрную фетровую с широкими полями шляпу, которую он никогда не снимал. По внешности он напоминал старого авантюриста, отошедшего на покой после целой серии мерзопакостных приключений в самых тёмных уголках земного шара. но я имел полное основание полагать, что нога его никогда не переступала за пределы Англии. Из-за броненного кем-то случайного замечания я сделал вывод, что в молодости он имел, по-видимому, какое-то отношение к корабельному делу, к кораблям в доках. Индивидуальности было в нем хоть отбавлять, и этим он прежде всего обратил на себя мое внимание. Но его нелегко было классифицировать. И через несколько дней я отказался от этого, расплывчато зарегистрировав его как представительного старого прохож. Однажды после обеда лил дождь. Я отправился томимый и бесконечной скукой в курительную. Он сидел тут, внушительный своей абсолютной неподвижностью, похожий на какого-то факира. Я задумался, из какого общественного слоя может происходить человек такого сорта? Каковы могут быть его среда, его знакомства, его воззрение, его нравственные понятия, друзья, даже его жена? Вдруг к моему удивлению он заговорил глубоким, сдавленным голосом. Я должен сказать, что с тех пор, как ему через кого-то стало известно, что я пишу рассказы, Он снизошёл до признания моего существования и издавал, когда мы встречались по утрам, какое-то неясное ворчание. Он был человеком определённо молчаливый. Его отрывистые фразы звучали резко. Я не сразу догадался, что его интересует процесс, как создаются рассказы, рассказы для периодических изданий. Что можно было объяснить такому типу? Но смертельная скука томила меня, погода продолжала быть ужасной, и я решил быть любезным. Значит, вы сами сочиняете эти рассказы? Как же они приходят вам в голову, прогудел он. Я объяснил ему, что обыкновенно натыкаешься на какую-нибудь нить для рассказа. Какого же рода нить? Ну вот, например, сказал я. На днях я ездил на лодке к скалам Грибец рассказал мне про кораблекрушение, которое произошло лет 20 назад у этих скал. Это может быть использовано как толчок для описательного по преимуществу рассказика по заглавию в канале, например. Вот тут-то именно он и напустился на лодочников и летних туристов, внимающих их рассказнем. Не пошевелив ни одним мускулом лица, он извлёк от прудыти из голубины своей грудной клетки могучий чепуха и продолжал своим хриплым отрывистым бормотанием глазеют на глупые скалы кивают своими глупыми головами туристы вероятно что ж по ихнему человек хлопушка что ли щелкнешь его он и лопнул глупый роскни что бы их разорвало вот так нить враньё для вас нить представьте себе этого статуарного проходимца, в ореоле черных полей его шляпы, выпаливающего все это, как ворчит иногда старый пес, задрав голову и выпучив глаза куда-то вдаль. «Неужели?» — воскликнул я. «А если даже это неправда, все равно это известная нить. Рассказ лодочника заставил меня увидеть эти скалы, шквал, о котором он говорил». бурное море и прочее, и прочее, и все это в связи с людьми. Борьба со стихией и влияние исхода этой борьбы на одного, по крайней мере, человека, скажем, он вызывающе прервал меня. — А правда вам на что-нибудь годится? — Затрудняюсь вам сказать, — предусмотрительно ответил я. — Говорят ведь, что правда еще не обыкновеннее вымысла. — Кто это говорит? — буркнул он. Вообще говорят: поговорка. Я отвернулся к окну. Вид этого надменного плута с его неподвижной рукой на столе действовал на меня угнетающе. Вероятно, моя бесцеремонность и вызвала его насравнительно длинную речь. Видели ли вы когда-нибудь такую глупую кучу скал? Прям как сливы в ломте холодного пудинга. Я смотрел на них. Акр или немножко больше чёрных точек, рассыпанных по стального цвета глади моря. Над ними однотонное, прозрачное и пелена серого тумана с бесформенным более светлым пятном в одном месте, где рассекает дымку как таинственное росинное излучение белизна утёса. Это была нежная и чудная картина. полной выразительности, интимности и грусти уислеровской симфонии в сером и чёрном но слова, которые раздались теперь за моей спиной, заставили меня обернуться. Мой собеседник кратко и энергично прорычал своё презрение ко всем на свете впечатлениям, производимым всеми грозными морями, и затем продолжал: "Я такими глупостями не занимаюсь". глядеть на эти скалы. Я вот вспоминаю одну контору. Мне случалось иногда туда заглядывать, в Лондоне, контору, а одна из этих уличек за станцией Канун-Стрит. Он говорил очень твердо, без скачков, только отрывисто. Иногда вставлял сквернословие. Довольно, однако, отдаленная связь, заметил я, приближаясь к нему. Связь? Ко всем чертям! с вашими связями. Это было происшествие. Так ведь любое происшествие имеет связь с чем-то предшествующим ему и последовавшим за ним. И если бы эту связь можно было продолжить, то он не двигался и казалось внимательно прислушивался. Да-да, продолжайте. Это, пожалуй, вы могли бы сделать. Не могли бы? Но вы могли бы прибавить что-нибудь из головы? Да, если бы понадобилось, я мог бы, сказал я. Иногда это очень выгодно прибавить что-нибудь из головы, а иногда нет. Иногда рассказ просто не стоит этого. В этом вся суть. Меня забавляло вести с ним разговор на такую тему. Он выразил вслух свою догадку, Что и сочинители рассказов гонятся, собственно, за монетой, как и все прочие, вынужденные жить своими мозгами. И что это прямо изумительно, как далеко способные люди зайти в погоне за деньгами. Некоторые люди. Тут он сделал выпад против жизни на море. Глупой жизни, сказал он. Ни комбинаций, ни опыта, ни разнообразия, ничего. Некоторые ловкие люди он допускал в ход из этого ремесла благополучно, но вообще, раз ты попал на море, у тебя только один шанс в жизни бежать. Моладенец. Вот капитан Гарри Денбор. Хороший моряк, громкое имя, как шкипер. Крупный мужчина, короткие бакенбарды с проседью, тонкое лицо, громкий голос. Славный малый, но любой плут обойдёт его как грудного ребёнка. Вы говорите про капитана Сегамора, спросил я конфиденциально. После глухого, презрительного разумеется, он словно старался удержать на стене, прикрепив к ней свой взор, видение этой конторы за станцией Каннстейт. В это же время он набросал ворча отрывистое описание её, вскидывая от времени до времени точно сердясь на что-то под бородок. По его словам, это была скромная деловая контора. Отнюдь не подозрительная, но в стороне, в маленькой улице, теперь из конца в конец перестроенный. Через семь домов от Чеширского кота, под железнодорожным мостом. Я обыкновенно там завтракал, когда дела призывали меня в город. Клоэти заходил туда съесть свою котлету и посмешить девушек. Для этого ему не нужно было много разговаривать. Стоило ему из-за очков подмигнуть вам особенно как-то, как он умел, или скорчить гримацу своими толстыми губами. Вы уже готовы. А он еще и не начал свой анекдот. Забавный малый этот, Клойди. Клойди. Он кто был? Голландец? Спросил я, не улавливая ни малейшей связи всего этого, с эспортскими лодочниками. и у спорскими летними гостями и раздражительным отзывом маних этого удивительного старого типа. "А чёрт его знает", проворчал он, не спуская глаз со стены, точно боясь упустить малейшее передвижение кинематографической картины. Говорил он во всяком случае только по-английски. Впервые я его увидел. Сходит с парохода в доке пассажир из штатов. спрашивает меня нет ли небольшой какой-нибудь гостиницы поблизости хоть отдохнуть несколько дней и посмотреть что делается в городе я повёл его в одно место к моему одному приятелю в следующий раз в сити алло вы были очень любезны зайдём выпьем массу рассказывает о себе несколько лет жил в штатах какими только делами не занимался из колесил штаты вдоль и поперёк имел дела с патентованными средствами путешествовал сочинял рекламы и всё такое уморительно рассказывал высокие руки ноги как на шарнирах чёрные волосы торчат как щётка вытянутое лицо длинные руки длинные ноги подмигивает под очками всё шулчками а голос тихий представляете себе Я кивнул утвердительно, но он не глядел на меня. Никогда в жизни я столько не смеялся. Такой проходимец заставил бы вас расхохотаться, если бы рассказывал, как он содрал шкуру с родного отца. Я ухватил бы и на это. Человек, который работал с патентованными средствами, способен на все. От шулерства до убийства с заранее обдуманным намерением. Вот вам кусочек суровой правды. Они не обращают внимания на то, что они делают. Думают, что они могут всё согромотать и всегда выйдут сухими из воды. Для них весь свет полна хата дураков. Ай, делец, клоить. Переплыла океан с несколькими сотнями фунтов. Сначала приглядывался спокойно, нет ли какого дельца. А в конце концов он говорит: нет лучше старой Англии. Ну, значит, мы потом распрощались. Я вкатил в себя больше спиртного, чем имело бы кновение. Приблизительно полгода после этого натыкаюсь я опять на него в конторе мистера Джорджа Денбора. Да, в той конторе. Мне нечасто случалось дело в том, что на пароходе в доке было малости его грузов. И я хотел поговорить об этом с мистером Джорджем. Вдруг из задней комнаты выходит Клоэти с бумагами в руках. "Компаньон. Вы понимаете?" "Ага", сказал я. "С несколькими сотнями фунтов". И со своим языком проворчал он. "Не забывайте про этот язык. Некоторые его анекдоты видно открыли Джорджу Денброу глаза. Он начал понимать, как дела делаются". — Умел втереться, парень, — подсказал я. — Хм. Среди вашего брата писатели тоже найдутся такие. — Хорошо. Компаньон. Джордж Денбор надевает свой цилиндр и говорит мне, — Подождите минуту. Джордж всегда выглядел, словно он делает несколько тысяч в год. Шишка такая из сити. — Идем, старина. И он с капитаном Гарри выходят вместе. по делу, к какому-то поверенному тут рядом. Капитан Гарри, когда он в Англии, обычно аккуратно около полудня приходил в контору к брату, усаживался в уголку, как поймальчик, читал газету и курил трубку. Стол быть, они уходят. Примерный, брате, говорит, твойть. Два глупка. Но я гляжу на обратную сторону этой медали и продолжает в этом роде. Потом, так как-то вроде как бы, кстати, а что это за старые рухлить, этот цегомор? Корабль первого сорта? Что? Вероятно, для вас все корабли хороши, ведь вы ими живёте. А вот что я вам скажу. Я бы лучше поместил свои деньги в старый чулок. Скорее. Он перевёл дыхание, и я заметил, как его рука, свободно лежавшая на столе, медленно сжалась в кулак. В таком истукании это было так же поразительно и знаменательно, как прославленный кивок командора. — Стал бы это уже в то время. — Заметьте себе, уже, — буркнул он. — Но подождите-ка, — прервал я его. — Мы говорили, что хозяевами Сагамора были Мэнди и Роджерс. Он презрительно фыркнул. Проклятые лодочники ни черта не знают. Он плавал действительно под флагом фирмы. Но это совсем другая история любезность. Вот как было дело. Когда старик Денбер умер, капитан Гарри был уже в распоряжении фирмы, служил у них. Джош бросил своё место клерка в банке и на свою долю, оставшуюся после смерти старичины, затеял собственное дело. Джордж был шикарный мужчина. Начал с товарного склада. Потом сразу смотришь, у него уже несколько дел. Древесная масса, фруктовые консервы и всё такое. А капитан Гарри, значит, вложил свою долю тоже в его дело, пащийк. Меня, говорит, обеспечивает моя служба на корабле. Но мало-помалу Менги и Роджерс начинают распродавать все свои суда иностранцам. Переходят на пар. Капитан Гарри очень расстроен. Лишится командования расстаться с кораблем, к которому очень привязан, совсем нос повесил. А тут как раз подоспела смерть какой-то старухи-родственницы. И братьям перепадает опять изрядная талика денег. Тогда молодой Джордж говорит. Мы можем теперь вдвоем купить Сагамор. Да ведь тебе нужны деньги для твоих дел. кричит капитан Гарри, а брат над ним смеется. «Мои дела идут отлично. Мне стоит только выйти на улицу, и я заработаю горсть золотых. Ты за это время трубку свою не успеешь раскурить». Мэнди и Роджерс относятся очень сочувственно. «Конечно, мол, капитан, если хотите, мы будем управлять им для вас, как будто он еще наш собственный». Ну что ж, при таких отношениях это было хорошее помещение капитала. Купить этот корабль. Хорошее. Да. До поры до времени. Лёгкий поворот головы в мою сторону у моего собеседника был равносилен жесту глубокого чувства у всякого другого человека. Заметь себе, что всё это было задолго до того, как Клойти впутался в это дело, пробормотал он предупреждающе. "Да, я замечу себе", сказал я. Мы обыкновенно пишем в рассказах прошло несколько лет. У нас это живо делается. Он несколько секунд молча смотрел на меня невидищим оком, точно поглощённый мыслями о быстрой короткой расправе с годами. Ещё это были и его собственные годы, годы до появления на сцене Клойтики и годы не так уж много после его появления. Когда он вернулся к рассказу, я уяснил себе его намерение дать мне представление в его тёмной графической манере, о влиянии, которое его замело над Джорджем Денборо, долгим сотрудничество с Клойтики, с его легковесными нравственными устоями. без достинчего убедительным даром юмора, забавный малый, и беззаботно в авантюристических наклонностях. Он беспокоился, усвоил ли я его точку зрения, и я уверил его, что мне это вполне по плечу. Он старался так же дать мне понять, что в делах Джорджа были перебои. В гору и под гору в это время его брат безмятежно делал рейсы туда и обратно. Что Джорджу порой случалось Сигейт совсем на мели, и это его очень расстраивало, потому что он женился на молоденькой, любившей шиковать деньгами барышне. Вообще в это время ему здорово не везло. И как раз в это время Клоэтен наскочил где-то в городе на одного дельца, работавшего патентованными средствами. Старая специальность Клоэт. Он работал неплохо, но если бы на его дело Да затратить капитал, капитал настоящий, в тысячах. Дабей ми руками раскидать его на рекламу, то дело обернулось бы в штуку грандиозную, неизмеримо выгоднее, чем золотые россыпи. Клойти бросило в жар от одной мысли о возможностях, которые открывались перед делом, в котором он собаку съел. Я понял, что компаньон Джоржи весь загорелся. наткнувшись на такой исключительный случай. И вот ежедневно, часам к одиннадцати, он приходит в кабинет к Джорджу и дудит ему эту самую песенку, пока Джордж зубами не начинает скрижетать от ярости. «Заткните фонтан! Какой толк? Нет денег! Едва хватает наоборот, а тут не угодно ли всыпать несколько тысяч на рекламу!» Да он никогда не осмелится предложить брату Гарри продать судно. И думайте, в этом нечто, огорчить его до смерти. Для Гарри это было бы светопреставлением. И уж во всяком случае не ради такого дела. Что же, по-вашему, это жульническое дело? спрашивает Глойки, скривив свой рот. Жорж признаётся: "Нет". Он был бы слюнявым ослом после всех этих лет, проведённых в делах, если бы Койки смотрит на него в упор. Никогда он и не думал продавать корабль. За это старые корыта не выручат теперь и половины страховой оценки. Тогда Джордж налетает на него. В таком случае к чему всё это? Глупое зубоскальство над чудовладением за последние 3 недели. Довольно с него этих анекдотов во всяком случае. Рассердился. Смотрит О, Клоэ, ти спокоен. Я тоже не солюнявый осёл, говорит он очень тихо. Вашего старого сагамора вовсе не надо продавать. Эту стерву нужно укакошить томагавком. По-видимому, сагамор имя индийского вождя или что-нибудь вот оно вроде. Фигура на носу у него изображала полунагого дикаря с пером на духу и топориком за поясом. А могавком надо его по башке, говорит он. Что вы хотите сказать, спрашивает Жорж. Крушение, продолжает Клойт. Можно обставить его в полной безопасности. Ваш брат вложил бы потом свою долю страховой премии. Вообще нет надбыть объяснять ему куда и зачем. Он считает вас самым ловким дельцом на белом свете. Сделайте его тоже богатым. Жорж в ярости хватает обеими руками за канторку. Вы считаете моего брата способным нарочно пустить ко дну свой корабль? Я не осмелился бы даже подумать о такой вещи в его присутствии. Он благороднейший парень в мире. Чего вы так шумите? Вас услышат снаружи, говорит Клоэти. И он объявляет Жоржу, что действительно его брат маринованный образец всех добродетелей. Но ведь требуется всего-навсего уговорить его остаться на суше. Поехать куда-нибудь, взять отпуск, отдохнуть. А чего нет? Фактически у меня уже есть на примете подходящий малы для этого дельца, шепчет Клоэти. Джордж чуть удар не хватил. Вот как? Вы думаете, что я из этой породы, что я способен За кого вы меня принимаете? Он теряет голову. А Клоэти не возмутим, только побледнел страж. Я вас принимаю за человека, которому скоро небо покажется совчинку. Он идёт к двери и отсылает конторщиков, их было только двое. Завтракать. Возвращается. Чем вы возмущаетесь? Разве я хочу от вас, чтобы вы ограбили вдову и сироту? Ну что Лойд, акционерное общество. У него нет плоти. Он с голоду не умрёт. И там может больше 40 человек, которые подписали полис на ваше глупое судно. Ни одному человеку не грозит из-за этого голод или холод. Ими принимается в соображение всё, когда они принимают на страх какой-нибудь риск. Решительно всё, я вам говорю. И дальше всё в таком же роде. Хм. Ты что ж расстроен? Уже не может говорить, только булькает горлом и размахивает так вот руками, зря. А другой греет спину у огня и все бьет в одну точку. Делу с древесной массой скоро крышка. Торговли фруктовыми консервами — грош цена. Вы боитесь, — говорит он, — но закон отпугивает только дураков. И он доказывает, как безопасно пустить ко дну это судно. Страховая премия заплачена за бог знает сколько лет. И тени подозрений нет куда взяться. И чёрт возьми, не век же плавать кораблём. Я не напуган, я возмущён, говорит Джордж Денбор. Лойти внутрины кипит от бешенства. Случи обеспечить себя на всю жизнь. Ему улыбается судьба, и он говорит добродушно: "Ваша жена будет гораздо больше возмущена, когда вы попросите её очистить ваш хорошенький дом и уплотниться в двух комнатах, окна на двор, да ещё мурца с ребятами. У Джорджа не было детей, он был уже несколько лет женат и очень мечтал о ребёнке или двух. Он расстроен от этого разговора ещё пуще прежнего. Толкуй это бац, честному человеку и тому подобное. Клой тихо хихикает. Вы не мешкаете до их появления? И тогда их отец будет богатым человеком, и от этого хуже не станет. Вот в чём весь смак. Джордж чуть не плачет. Я думаю, ему случалось иногда плакать, но ну, дело это длится неделями. Он не мог поссориться с Клои. Не мог выплатить ему его несколько сотов фунтов, да и привык к тому, же иметь его под рукой. Джордж тряпка парень. Клоити играет в благородство. А моей стопочке денег можете не думать, говорит. Конечно, она пропала, если мы прикроем лавочку, но меня это мало трогает, говорит. А тут ещё молодая жена Джорджа. Когда Клоэти обедает у них, надевает каналлии смокинг. Молодой женщине это нравится. Мистер Клоэти, компаньон моего мужа, такой умный человек, светский человек, такой интересный. когда он там обедает и они остаются одни. Ах, мистер Клоэ, я тебе хотел бы, чтобы Жорж придумал что-нибудь, чтобы улучшить наши виды на будущее. Право, мы занимаем такое скромное положение. И Клоэ дё улыбается, но не удивляется. Ведь он же сам вложил такие мысли в её пустую голову. Вашему мужу предприимчивости немного недостаёт. Мистер Денборг Вы лучше всех можете подбодрить его. Она была глупенькая, взбалмошная дурочка. Заставила Джорджа снять дом в Норвуде. Тянулась за людьми гораздо более состоятельными, чем они с мужем. Я видел ее наряды. Шелковые платья, изящные ботинки, вся в перьях. Надушенное лицо нарумяненное. Ей бы гораздо больше пристало прогуливаться по променуарам. в Эль-Гамбре, чем жить в приличном семейном доме, на мой взгляд. Но некоторые женщины имеют чертовское влияние на мужчин. Да, бывает, — согласился я, — даже когда этот мужчина их муж. — Моя хозяйка, — он неожиданно начал торжественным, удивительно глухим голосом, — могла обернуть меня вокруг своего мизинца. Я обнаружил это только после того, как она умерла. Да. Но она была хоть рассудительной женщиной, а этой щеголихе следовало бы шляться по улицам. Вот вам и весь сказ. Вы должны разрисовать её портрет из головы. Тип-то вам знаком? Предоставьте это мне, сказал я. Хм, захрюкал он с сомнением и вернулся к прежнему своему презрительному тону.